И он спрятал свое золото в лесу. Один раз он пошел посмотреть на него. А его уже нет. Кто-то это золото и украл. Дядя тогда уже был стариком. И так как все деньги пропали, он повесился. Пилон с удовлетворением заметил тревогу, омрачившую лицо пирата. Дэнни тоже ее заметил и подхватил. Вьеха, мой дед, которому принадлежал этот дом, тоже закопал деньги. Не знаю, сколько, но он слыл богачом. Так что, наверное, их было долларов четыреста. Ого! Не меньше. Вьеха вырыл глубокую яму и положил в нее деньги. Так. А потом засыпал их землей. А потом набросал сверху сосновых игл, чтобы никто не мог догадаться, что тут копали. Но! Но!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 Ночью пират выскользнул из дома, собаки выскользнули вслед за ним, а пилон выскользнул вслед за всеми ними. Он еле поспевал за ними, но когда пираты и собаки прошли две мили, пилон был совсем исцарапан. Пилон остановился, чтобы перевести дух, и вдруг заметил, что впереди все звуки прекратились. Он подождал, прислушался, порыскал вокруг,